Глава третья. Возмездие. «Матвей Григорьевич, нам пора». Выключив планшет, Савельев чертыхнулся и встал. Шуховал он не видел больше месяца и сильно хотел с ним поговорить, но тот позвонил не вовремя. Если день пройдет спокойно, нужно будет с ним связаться. «Серега, доложи обстановку», — потребовал Матвей в эфир. «Вижу три внедорожника и микроавтобус движутся в нашу сторону. Расчетное время две минуты. Ожидаю подтверждения», — раздалось в ответ. «Подтверждаю», – бросил Матвей. Савельев больше месяца выслеживает Хасана. Действуя совместно со спецназовцами из ССО и двумя гражданскими, но хорошо обученными парнями, они неделю караулят наемника в нужной точке. Идти в лобовую атаку у Матвея Савельева больше нет желания. Он просто не может себе позволить потерять еще кого-нибудь из парней. А в группу Хасана, они устроили засаду в 50 километрах от Грозного, в Чеченской республике. Установив заряды в дорожное полотно, парни из ССО подорвут их в определенный момент. Численный перевес наемников на лицо – Шестеро против 25, возможно, больше. Точное количество группы Хасана неизвестно. Интересно, где он постоянно пополняет свои ряды? У Матвея складывается впечатление, будто наемников не затронул зомби-апокалипсис. «Матвей Григорьевич, разрешите вопрос», – раздался из рации голос Артура Хамзина. «Разрешаю», – ответил Савельев. Артур – старший в группе после Матвея. Прошел Сирию, участвовал во многих миротворческих операциях. В 32 года имеет звание майора, а также большой опыт ведения боевых действий в городских условиях. «Почему нам нельзя просто ликвидировать Хасана?» – спросил Артур. Петро мог бы с легкостью отправить их на тот свет нажатием одной кнопки. «Я убью его голыми руками», – спокойно ответил Савельев. «Поэтому мы не будем подставляться. Ликвидируем группу, а затем загоним его в угол». Но откуда вы знаете, что он пойдет именно в ваше здание? Спросил Артур. Хасан предсказуем. Он побоится засады, поэтому не сунется в ближайшее строение. Девять из десяти, он направится прямиком ко мне. Главное, чтобы не возникло проблем с зараженными, ответил Савелев. Кончай трепаться, отсчет 20 секунд, сказал Серега в эфир. 3, 2, 1. Раздался несильный хлопок. Наблюдая за происходящим со второго этажа через бинокль, Матвей Савельев увидел, как начал спучиваться асфальт перед внедорожником. Взрыв произошел под машиной. Подпрыгнув в воздухе, джип перевернулся и, сделав несколько оборотов через крышу, остановился. Все сидящие в нем умерли от страшных перегрузок. Оставшиеся машины дали по тормозам. Второй внедорожник по инерции влетел в яму, оставшуюся от взрыва, и разбил переднюю часть. Уцелить удалось только последнему джипу и микроавтобусу. Остановившись, машины попытались развернуться, но пятеро снайперов прострелили колеса. «Сделано, Матвей Григорьевич», — отчитался Артур Хамзин. «Зараженные начинают приближаться. Работаем по живым целям. Дохляками займемся позже». Наемники высыпались на улицу, словно муравьи, и начали стрелять по всему, что движется. Зараженным не повезло больше всего. Шквальный огонь накрыл толпу зомби, движущуюся к наемникам. Перепуганные, не понимающие происходящего, они сбились в кучу, стараясь прикрыть Хасана, который орёт, срывая связки. Савельев не услышал выстрела из бесшумной снайперской винтовки. Только увидел, как брызнула кровь одного из наемников и тот упал. Спустя секунду на земле оказалось еще четверо. Хасан что-то прокричал оставшимся в живых, и поредевший группу рвануло к зданию. К тому самому, в котором находится Матвей Савельев. Хасан вычислил примерное расположение снайперов. Он сам отличный снайпер. Лучше себя не встречал. Чтобы сохранить жизнь себе и людям, нужно уйти с линии огня. Тот, кто устроил на него засаду, не слишком умел. 40 метров, и они оказались вне огня. Главный минус – из 37 уцелело только четверо, если не считать его самого. Снайперы отлично поработали. Бить по незащищенным целям просто, даже по движущимся. Помимо численных потерь, они к тому же остались без боезапаса. Отшвырнув пустую винтовку в сторону, Хасан громко выругался. Наемники укрылись на первом этаже, и Матвей их прекрасно слышит. Прошло еще две минуты, когда вновь работала рация. «Матвей Григорьевич, мы гоним их к вам!» — крикнул Артур и тут же внизу застрочил пулемет. «Суки! Зажали, как щенят необученных!» — крикнул Хасан. Раздалось несколько автоматных очередей. Затем послышались пистолетные выстрелы. «Петро, что там с зараженными?» — спросил в эфир Артур. Трое снайперов так и остались на позиции, чтобы контролировать улицу и не подпускать к зданию зараженных. «Прут понемногу, но мы справимся. Работайте!» — ответила рация. Наемники успели добежать до лестницы на второй этаж, когда очередь Артура скосила сразу двоих. Серега не сделал ни одного выстрела. Боец ССО стоит минимум пятерых наемников. «Он ваш, Матвей Григорьевич. Будьте осторожны, с ним один наемник, скорее всего, раненый», доложил Артур и сел возле лестницы. «Где-то наверху слышатся громкие шаги убегающих». «Спасибо, парни, дальше я сам», сказал Савельев и бросил рацию на рюкзак. Из оружия оставил только пистолет. Хасан бежит по коридору, а следом за ним, сильно хромая, ковыляет молодой парень. Кровь, пульсируя, идет из раны в животе. «Не жилец», — подумал Матвей и, выскочив в коридор, уложил его выстрелом в голову. Ожидая сопротивления, Матвей Савельев продолжил движение, но Хасан выпустил оружие из рук и поднял руки вверх. «Я пустой», — крикнул он. «Ты победил, Григорьевич, я это признаю». «Нет, этого недостаточно», — Матвей остановился в трех метрах от Хасана. «Ты хочешь поединка?» — удивился наемник. Нет, я хочу справедливости. Савельев поднял оружие и выстрелил Хасану в колено. Пуля раздробила сустав, и тот рухнул на пол. Гримаса боли скривила лицо, но он не застонал. Это ты называешь справедливостью. Хасан попытался встать, но у него не вышло. Он закричал от боли. Я, мне! Нужно было убить тебя тогда! Возможно. Кивнул Матвей и выстрелил Хасану во вторую ногу. Сука ты, Савельев, сдохни! Крикнул наемник и, не сдержавшись, завыл. Вернувшись в комнату, Матвей Савельев забрал рюкзак и, повесив на спину, направился к выходу. Хасан отполз к стене. В его глазах читается ненависть и боль. Матвей Савельев остановился рядом с ним. Вытащив магазин из пистолета, но оставив в стволе патрон, он бросил оружие на пол. «Надеюсь, у тебя хватит смелости застрелиться», сказал Матвей и спокойным шагом направился к выходу. Он не испытывал никаких эмоций, кроме полного умиротворения. Савельев выиграл долгую дуэль.